Только когда щеки обожгло болью, я поняла, что плачу. Застывшие на морозе слезы казались сотнями игл, впивающихся мне под кожу. Я позволила себе сделать то, на что имела полное право, дала выход эмоциям. «О, Настюх, ты чего?» — спросила Дарина, к которой я завалилась безо всякого приглашения. По пути позвонила свекрови и сказала, что заберу Никитку завтра перед походом в детский сад. По голосу матери Коли поняла, она знает обо всем. А может, это я себе придумала, потому что казалось, что кругом сплошь враги. «К тебе можно?» — хлюпнув носом, спросила у подруги, и та сразу закивала и буквально втащила меня в квартиру. «Конечно можно, дурочка!» — беззлобно сказала она. Идем на кухню». Я быстро скинула пуховик и обувь, поплелась за Дариной, которая уже шарила в шкафчиках, видимо, на предмет того, что могло меня успокоить. «Сашка выдул, что ли, все? нахмурилась она, но тут же радостно воскликнула. «А, нет, до заначки не добрался». Я усмехнулась, когда передо мной поставили бутылку красного. Сама Дарина принялась рыться в холодильнике в поисках съестного. Сашка был ее любовником, одним из нескольких, однако о том, что у Дарины настолько активная жизнь, в том числе горизонтальная, не знал. Подруга на мои вопросы о том, не хочет ли она остепениться, отмахивалась и заверяла, что семейная жизнь точно не для нее, а вот та, которой она живет, вполне подходит по всем параметрам. Трудилась Дарина в ночном клубе танцовщицей. Любила проводить время ярко, бесконечно решалась на всякие авантюры, оттого и наш с Никиткой переезд к ней даже на время был едва ли возможен. «Ну, давай, поведай мне, что у тебя стряслось», — велела Дарина, налив нам по бокалу под наскоро наломанные кусочки пармезана. «С Николаем, что ли, в кои-то веки поругались?» Вопрос о муже окончательно меня огорчил. Я вновь начала реветь, а Дарина сидела и ждала, когда же поток слез иссякнет. «Он... он привёл домой свою вторую семью», — выдавила я из себя в промежутках между рыданиями. Глаза подруги округлились. «Кто привёл?» — не поняла она. «Коля, у него двенадцать лет была другая и две... две дочери». Я сказала это, и сразу стало как-то легче, хотя, казалось бы, причин для этого не имелось. Но озвучить вкратце события, которые сегодня перевернули мою жизнь на 180 градусов, означало принять новую реальность, а после и дышать стало как-то легче. «Ты шутишь тогда?» — нервно хохотнула Дарина, тут же схватив стакан и опорожнив его. «Николай привел к вам домой вторую семью?» Понимая, насколько отвратительно это звучит, я кивнула. «Какая-то Кира и две девочки, одной одиннадцать, второй девять?» — выдохнула в ответ. «И это не розыгрыш с твоей стороны?» — уточнила она, на что я помотала головой. «Да нет же, хотя сама бы многое отдала, чтобы вернуться после тебя домой, а там никого. Я живо представила себе, что все увиденное сегодня — галлюцинация, что приду сейчас, а в квартире нет ни вещей этой семейки, ни их самих. Она завтра приедет, Николай, обнимет меня, скажет, как он соскучился, и я забуду обо всем, как о страшном сне». «Расскажи по порядку», — велела мне Дарина, вновь подлив в стаканы напитки. Я кивнула и начала свое повествование. А когда закончила, глаза подруги стали настолько огромными, что казалось, вот-вот выпадут из орбит. «Вот сволочь!» — воскликнула она, вскакивая на ноги. «Какой же он козлина!» Забегав по кухне, Дарина только и могла делать, что взмахивать руками и открывать рот в беззвучном возмущении. Я же, наблюдая за ее передвижениями, впадала во всё большую тоску. «Как стану возвращаться домой? Куда завтра после садика приведу Никитку?» «Тебе нужно бороться», — неожиданно заявила с жаром Дарина, вновь плюхаясь напротив меня. «И не просто бороться, а победить их по всем фронтам, включая Николая». Я покачала головой. Казалось, из меня не просто весь дух выпустили, но и всю душу, оставив лишь оболочку. «Коля в своем праве, квартира на нем. Он может приводить туда, кого захочет, и выписать меня сможет, если пожелает. Но он не пожелает». подскокла языком Дарина. Это же ясно из его слов. Ему будет вполне комфортно жить с вами всеми. Она побарабанила ладонями по столу и вдруг воинственно проговорила: "Нам срочно нужен план". Я смотрела на подругу со смесью благодарности и мгновенного желания протестовать. Хотела сказать, что ничего не поможет, ведь меня обложили по всем фронтам. Работа у меня, мягко говоря, не денежная, жить негде. План Безо всякого энтузиазма переспросила у Дарины. «Ага, по которому ты сделаешь все, чтобы не только выжить в этом дурдоме, но и выйдешь победительницей». Она отпила еще один глоток и вдруг, превратившись в собранную и чрезвычайно мудрую непогодам женщину, начала говорить. «Первым делом — заработок. Теперь никаких общих котелков и прочего. Все, что получила, отложила. На еду пусть дает Коля. Взялся за гуш, как говорится, не говори, что не муж». «Далее. Условия, которые он готов выполнять, пусть выполняет. Говоришь, обещал свой табор приструнить, чтобы они на тебя пахали. А Вот и славно. Никаких тряпок, никаких тарелок и супов. Пусть действительно варят, парят и стирают. А ты пока целиком займешься собой и сыном. И каждую копеечку в кубышку». Она улыбнулась широко и радостно, как будто только что выдала как минимум текст кандидатской и получила за нее положенные овации. Однако мне было совсем не до улыбок. Я в ужасе посмотрела на Дарину и спросила, «Ты что, действительно считаешь, что мне нужно жить с ними и делать вид, что ничего не происходит?» «Жить, да, а вот делать вид точно не нужно!» с жаром откликнулась подруга. Она задумчиво приложила палец к губам. Дарина была такой прихорошенькой, что я, как и часто бывало, залипла на нее взглядом. От мужиков у подруги не было отбоя даже в тот момент, когда она твердо решила хранить целибат хотя бы месяц. «Нет, ты, конечно, можешь у меня перекантоваться без проблем», — продолжила она. «Но сама все знаешь». Дарина состроила мордашку. «Знаю», — кивнула в ответ и уныло приговорила остатки из стакана. Это ни капли не успокоило. Напротив, привело меня в состояние странной ажитации. Хотела сорваться с места и, махая шашкой, пойти рубить головы всем, кто виновен в моем внезапном несчастье. «А что свекровь? Точно не вариант?» спросила Дарина, которая не особо жаловала Колину маму. Та отвечала ей полной взаимностью, и в этом они совпадали на все сто. «Я, конечно, попробую с ней завтра утром поговорить, когда за Никиткой приеду, но вряд ли она будет рада нашему наличию. Ты же помнишь квартира, в которую она превратила в студию, всякое такое?» Я подернула плечами, делая вид, что мы говорим о чем то обыденном. После смерти Колиного отца Вера Артемьевна замкнулась в себе и проводила почти все время в их трешке. Раньше свекровь была педагогом в музыкальной школе, но сейчас не преподавала. Пенсии, как говорила она сама, ей хватало, а что еще нужно одинокой женщине, которая, по ее же словам, совсем скоро отправится к мужу на небо. Отец Николая был довольно известным в нашем городке скрипачом. Вот и решила Вера Артемьевна соорудить из их квартиры своего рода музей, который именовала не иначе, как студия. «Помню», — мрачно отозвалась Дарина, Кошелка могла бы уже и съехать в хоромы поменьше». Вам, как молодой семье, площадь гораздо важнее. Это ее квартира, ей и решать, что с ней делать, возразила я, припоминая, как свекровь на отрез отказалась даже говорить с нами, когда мы с Колей заикнулись о том, чтобы и переехать в трёшку, а ей отдать квартиру Николая, доставшуюся ему от бабки с дедом. Дарина вздохнула, зевнула, поспешно прикрывая рот ладонью. Мягкая ты, Наська, вот в чем твоя проблема, сказала она и снова зевнула. Я развела руками, поднимаясь из-за стола. «Пора было и честь знать, тем более, что завтра с утра мне нужно было на работу». «Уж какая есть!» — усмехнулась в ответ. Мы с подругой расцеловались и распрощались. Я дала обещание Дарине, что если в жизни наступят полные кранты, то мы с Никиткой переберемся такие к ней. Хотя я даже представить не могла, что такого могло произойти, что стало бы еще более ужасающим. Выйдя от подруги, я быстрым шагом направилась домой. Было поздно, именно поэтому я торопилась. А возвращаться в родные стены мне не желалось совсем. Когда зашла в квартиру, поймала себя на мысли о том, что за это время, которое я провела с Дариной, Николай мне ни разу не позвонил. Хотя у нас и был обычай, мы всегда уведомляли друг друга, когда куда-то ехали или шли, и добирались до места назначения. Что ж, это был еще один пунктик в копилку тех, которые говорили о том, насколько полярным было теперь отношение мужа. Было тихо. На кухне горел приглушенный свет, в остальном квартира была погружена во мрак. Я тихо разулась и сняла пуховик, гадая, где мне переночевать. Возможно, и стоило остаться у Дарины, но я не хотела вот так сразу показывать, что отступила. Только не тогда, когда в квартире еще оставались наши с Никиткой вещи, документы, да и вся наша с сыном жизнь, в принципе. Умывшись, я постояла, прислушиваясь к звукам. Прикусила губу, когда услышала всхрап Николая, и, надеясь, что принадлежал он все же ему, а не Кире, направилась в детскую. Конечно, существовала вероятность, что они завалились там с первой женой, но я очень надеялась, что этого не случилось. Когда включила маленький ночник пчелу, инстинктивно выдохнула с облегчением. Николай был один. Он обнаружился лежащим на кровати Никиты. Её мы купили сыну с прицелом на вырост, так что даже взрослый человек мог разместиться на ней с относительным комфортом. Баулы саранчи отсутствовали, значит, Николай перенёс их в нашу с ним спальню. Стараясь не думать о том, что в моей постели, в окружении моих вещей, сейчас дрыхнет эта ужасная Кира, я подошла к мужу и силой его тряханула. «Коля, вставай и освободи мне место. Я хочу спать». Велела ему громко, ни капли не церемонясь. Он подскочил, сел и вытаращил на меня сонные глаза. А, Настюш, вернулась, растянул губы в улыбке и вдруг, схватив меня за запястье, потянул на себя. Я покачнулась, не ожидая подобного обращения. Едва не упала на колени Николая, но вцепилась в его волосы, на что муж зашипел от боли. «С ума сошла!» — вызверился он на меня, отпуская мою руку. «Я сказала, освободи мне место!» Не растерялась я, отступив на полшага. «Скоро на работу, я хочу хоть немного поспать!» Николай хмыкнул и, вновь встав тем мужчиной, которого я знала 10 лет, растянул губы в улыбке. «Так давай и ляжем вместе, места хватит, ты у меня худенькая!» Он похлопал рядом с собой ладонью, я замотала головой. «Даже не мечтай, освободи кровать, и я лягу». Коля смотрел на меня с прищуром в глазах, отчего они показались мне ледяными и бесстрастными. Так, наверное, смотрят палачи на своих жертв, зная, что тем от них никуда не деться. Черт с тобой!» Буквально выплюнул он секундой позже и, поднявшись, отошел. Я юркнула под плеты и свернулась калачиком. Не знала, куда направиться ночевать муж, но не удивилась бы, если к своей Кире. Однако он просто покидал на пол подушки с детского диванчика и, устроившись на них кое-как, буркнул. «Спокойной ночи!» Я не ответила, а мгновением позже Коля захрапел. Я же лежала без сна, и в голове моей билась только одна мысль. «Так я долго не выдержу». Когда проснулась, муж уже встал. В комнате я была одна, и первое, что мне пришло в голову, стоило распахнуть глаза. Я просто задремала на кровати сына, и мне приснился жуткий кошмар. Однако почти сразу послышался хохот, доносящийся из кухни, и сердце моё заколотилось быстрее. Вскочив с кровати, я вышла из детской. В нос тут же ударил запах жёного масла, раскаленного настолько, что он начал выделять дымок. Я метнулась на кухню и едва не застонала от того, какая картина передо мной предстала. Кира вовсю хозяйничала у плиты, жарила то ли пирожки, то ли оладьи, размером с небольшой манго. Их с Колей и дочери сидели за столом и, тыкая в телефон перепачканными в сахарной пудре и сметане пальцами, смотрели какие-то ролики и, не стесняясь того, что в квартире они не одни, громко смеялись. «О, Настасья, завтракать с нами будете?» расплылась в улыбке Кира, снимая новую партию непонятных мучных изделий. При этом я услышала, как царапнула вилка прямо одно моей не самой дешевой сковороды. Я медленно обвела взглядом царящую кругом вакханалию. Мука стояла чуть поотдаль, рядом с ней лежали несколько скорлупок от яиц. Тут же валялся вскрытый пакет с сухими дрожжами, часть которых просыпалась на столешницу. Я все уберу после себя. Сначала готовлю, потом прибираюсь, сказала Кира, верно истолковав выражение моего лица, и вновь влила в раскаленное масло порции будущих оладий. Те зашипели и зашкварчали. Несколько брызг попало на соседние конфорки. По кухне вновь поплыл прогорклый дым. Вообще-то для этого есть вытяжка, рявкнула я, подлетая к Кире и включая технику на полную мощность. И я таким не питаюсь. Не хочу себе язву или гастрит. Девочки застыли, глядя на меня. Младшая так и не донесла до рта еду, просто сидела в нелепой позе, вылупившись так, словно видела перед собой нечто необычное. Кира переглянулась с детьми, подмигнула им, и они продолжили уминать ее стряпню, не забывая макать приготовленное нечто в блюдце с сахарной пудрой. «А Коле такое нравится?» – пожала плечами Кира. «Он, кстати, уже уехал на работу». Она сказала это таким тоном, словно мы с нею каждое утро встречались на кухне, где обменивались новостями или информацией о том, где находился наш муж на двоих. Чертыхнувшись, я вернулась обратно в комнату Никитки. Позавтракать могу и на работе, а сейчас главное забрать сына, по которому я уже до чертиков успела соскучиться. «Вы ведь знали об этой Кире?» — шепотом спросила я у свекрови, когда приехала за сыном. Никита как раз убежал в комнату, где забыл свою машинку, и у нас с Верой Артемьевной была минутка быстро обменяться парой слов. «Не знала», — отрезала свекровь и посмотрела на меня со значением во взгляде. Я тут же почувствовала, она не лжет. Он рассказал на днях, что у него женщина есть в посёлке, что детей двоих родили они еще до тебя, и что сейчас нужно их перевести к себе, вроде дом у них сгорел, что ли. Это была едва ли не самая длинная тирада, которую я слышала от Веры Артемьевны за всю свою жизнь. Мои отношения со свекровью теплыми назвать я не могла, но мама Коли помогала с Никиткой, а большего мне было и не нужно. «Ясно», — только и кивнула я, присаживаясь на табуреты и теребя в руках комбинезон сына. «Что делать теперь будешь?» — спросила меня свекровь. Я пожала плечами, знать бы, как поступать дальше, не было бы так погано на душе. «Пока буду плыть по течению», — вздохнула в ответ. «Если только вы меня и Никитку у себя не приютите». Я вскинула взгляд на свекровь. Она тут же закрылась. От женщины, вроде как с сочувствием отнесшейся к ситуации, в которую я попала, не осталось и следа. «Нет, Анастасия, мы уже обсуждали это, и я останусь на своем до гробовой доски. Это моя квартира, и я хочу в ней дожить спокойно одна». «Но мы не будем вам мешать», — в запале произнесла я, видя, как Никитка уже мчится к нам на всех парах. Мы Собиралась продолжить, но увидела по лицу свекрови, что это бесполезно. Она замкнулась еще больше, поджала губы и не стала дослушивать. «А вот и ты, молодой человек!» Обратилась Вера Артемьевна к внуку. «Собирайся скорее, уже давно пора в садик». Пока я, испытывая чувства, от которых хотелось реветь, быстро одевала сына, свекровь удалилась на кухню. Я не понимала ее от слова совсем. Она ведь знала, что нам с Никиткой сейчас придется несладко. Я уже подошла к той черте, за которой вселенная для меня будет состоять из сплошного отчаяния, и рассчитывать, что вдруг откуда-то мне протянут руку помощи, не стоило. Идем, Никит», — сказала я, когда сын был одет и обут. Взяла его за руку и повела прочь из квартиры, в которой видеть меня хотели только в качестве гостей. Наверное, для мужа была точно такой же гостья в нашем доме, несмотря на то, что я прожила с Николаем бок о бок десять лет. «До встречи, Анастасия! Никитушка, слушайся маму и папу!» — напутствовала свекровь, провожая нас с сыном. Я горько усмехнулась, когда услышала эти слова, но показывать эмоции Вере Артемьевне не стала. Она была совсем не тем человеком, на помощь которого стоило рассчитывать. Хотя, как оказалось, у меня таких людей не было в принципе, разве что Дарина, да и то с большой натяжкой. Весь день на работе провела в бесконечных мыслях. Что делать, когда закончится смена, и нужно будет вести Никитку домой? «Не поехать ли к подруге, где смогу хотя бы переночевать, оттягивая тот момент, который уже казался неизбежным? Что предпринять, если все же вернусь туда, где теперь на полных правах жили эти ужасные Кира и две девочки?» «Я так и представляла, как захожу и, быстро юркнув в детскую, запираюсь там. Но ведь Никитка привык к киному, привык, что он играет на кухне, пока я готовлю ужин, а потом встречает вместе со мной с работой Николая, и мы садимся, едим и обмениваемся новостями», А сын вставляет какие-то реплики, в силу своего возраста, в основном забавные. Домы в плиту я переоделась и вышла с кухни. Никитку надо было забирать через полчаса, и я как могла оттягивала момент, когда придется решать, куда ехать – домой или к Дарине, а то и вообще к свекрови, которую пока по объективным причинам видеть я не желала. Выйдя на улицу, я взяла телефон и покрутила его в руках. Все же решилась и набрала номер подруги. Несколько гудков, после которых Дарина ответила, причем была в этот момент сильно навеселе. «О, Настюха, а я как раз о тебе думала!» Сказала она, на что я лишь покачала головой. «Если о ком подруга и размышляла, то уж точно не обо мне». Дарюж, слушай, я тут в прострации. Куда мне ехать после того, как заберу Никитку из сада?» Задала этот вопрос, и так жалко себя стало, что на глазах, помимо воли, выступили слезы. Упрямо тряхнув головой, я приказала себе не раскисать. что навело меня на мысли о том, что я задала не слишком удобный вопрос. «Насть, ко мне сегодня никак, прости», — тихо проговорила она. «Мы как раз едем, ну, в общем, его Андрей зовут, так что извини, но никак». Я тяжело вздохнула, не то чтобы особо рассчитывала на помощь со стороны Дарины, но, по сути, больше надеяться мне было не на кого. Распрощавшись с подругой и вновь получив от нее извинения, которые были совершенно необязательны, я поднялась на второй этаж, где находилась младшая группа, и, присев на лавочку возле шкафчиков, принялась ждать сына. «Лаврентьева, а ты чего еще здесь?» раздался через несколько минут голос воспитательницы, которая как раз вышла, ведя за собой двух деток. «В каком смысле еще здесь?» не поняла, вскидывая голову. «У меня рабочий день только-только закончился, а сейчас я Никитку жду». Она нахмурилась, подходя ближе. «Как ты его ждешь, если его папа еще час назад забрал?» Спросила она, и я выдохнула рвано, вскакивая с места. Сердце пропустило несколько ударов и ухнуло вниз. Да, порой случалось, что Коля забирал меня и Никиту, после чего мы все втроем ехали домой. В такие довольно редкие дни сынок чувствовал себя особенно счастливым. Но сейчас ведь я оставалась в садике. «Как забрал? Почему мне никто не сказал?» Пролепетала, предчувствуя что-то непоправимое и страшное. «Да почему говорить должны? Он отец, вроде никаких запретов на то, чтобы Николай Федорович забирать ребенка мог, не было», пожала плечами воспитательница. Помещение покачнулось, гомон детских голосов донесся до меня, как через толщу воды. Метнувшись к выходу, я, не помня себя, чуть ли не кубарем слетела с лестницы, после чего помчалась к дому, пребывая в жутком стрессе от смертельного страха. Едва влетела в квартиру, не разувшись, вбежала в детскую. Она была пуста. Голосок сына доносился из нашей сколи спальни. Там Никитка и обнаружился сидящим на полу. Возле него находились Вика и Маша. Все трое увлеченно играли в какую-то настолку, причем по возрасту она Никите явно не подходила. «Сынуль!» — окликнула я его и, подбежав, схватила на руки. Никита смотрел на меня, улыбаясь. А вот дети Киры, когда я мельком на них глянула, насупились. Идем в твою комнату, хорошо?» — спросила у Никитки, на что он кивнул. Я пересекла коридор. Увидела, что мое прибытие не осталось незамеченным. Николай и Кира, как ни в чем не бывало болтающие на кухне, посмотрели на меня. Первая жена моего мужа отвернулась, сделав вид, что вообще меня не заметила. Зато Коля улыбался, как чеширский кот. Разозлившись так, что едва не вскипела, я занесла Никиту в нашу комнату. В ней теперь был самый настоящий склад. Кира выгребла из спальни все вещи, которые принадлежали мне и Николаю, и перенесла их в детскую. Всюду высились кипы моей и Колиной одежды, фотографии в рамках, книги, фотоальбомы, которые хранились на одной из полок шкафа, и еще море всякой мелочевки. Никита, кажется, совершенно не обратил на это внимания. Присел в свободном уголочке и стал играть в любимые машинки. Хорошо хоть медведя не хватился, которому я пока не успела пришить голову. «Посиди тут, мой хороший». сказала сыну, выходя из комнаты, «я скоро вернусь». Раздевшись и разувшись в прихожей, я постояла недолго, глядя в зеркало. На меня из отражения смотрела осунувшееся и побледневшее подобие той Насти, которой я была раньше». И ведь прошли всего сутки с того момента, как вскрылись новые обстоятельства моей жизни. Что ж, я все равно не имела права опускать руки и планировала прямо сейчас отправиться и разобраться с тем главным вопросом, который владел мною, чтобы Кира даже думать не смела, что она может без моего ведома что-то делать в этой квартире. «Сейчас мы садимся и разговариваем втроем», — сказала жестко, зайдя на кухню и присев напротив сладкой парочки. Они переглянулись. Кира приподняла бровь и хмыкнула, а Николай, весь превратившись во внимание, подался ко мне и сказал серьезно. «Я тебя слушаю, милая». «Это хорошо», — кивнула я, переводя дыхание. «Первое, у меня есть ряд условий, которые вы будете выполнять». «А иначе что?» — хихикнула Кира, но Коля смерил ее взглядом, и его первая жена замолчала. «А иначе мы станем воевать. Бесконечно!» Растянув губы в улыбке, я обратила все свое внимание на мужа и, призвав силы, которых почти не осталось, спросила. "Милые, твои слова о том, что в доме главное я, а девочки, я указала кивком в сторону нашей спальни, станут выполнять все, что скажу. Они ведь в силе?» Коля дёрнулся, его челюсти сжались, а зубы, как мне показалось, скрижетнули друг о друга. И все же он, улыбнувшись мне точно такой же натянутой улыбкой, повторил однажды сказанное. «Да, ты в доме главная, Настен. Кира это знает». Я не смотрела в ее сторону, но физически почувствовала негатив, щедрыми волнами выплескивающийся наружу. «Хорошо, тогда правила таковы. Никитки мы говорим, что у нас гости, родственники. Девочки даже не смеют называть тебя папой». Я повысила голос, взглянув на Киру. Глаза той метали молнии, но я видела, что она вынуждена предпочла засунуть язык себе в одно место. «Никаких побудок с петухами, особенно когда выходные. Если вы в своей деревне...» Это я говорила уже полностью, переключив внимание с мужа на его жену. «Привыкли вставать с петухами, то даже если проснулись в воскресенье в пять утра, сидите в комнате тихо, как мышки». «А то что?» — не выдержала снова Кира. Николай тронул ее локтем, но она уже закусила удила. «Нет, Коль, мне правда интересно, что сделает Настасья, если вдруг ее правила не выполнятся?» Я растерялась, хотя и старалась не показывать виду, угрожать тем, что уйду, да Кира Ламбаду бросится танцевать, когда услышит об этом. «Настасья устроит тебе адскую жизнь, Кира», — понизив голос, проговорила я. «Со стороны, должно быть, это выглядело смешно. Где мои 47 килограммов и где эта тетя лошадь?» «Нет, Кира не была толстой, но коренастостью и крепостью больше походила на деревенскую кобылу. Однако сейчас мне было плевать на то, как смотрюсь, когда угрожаю Кире. Никиту из садика привожу только я. Больше забирать его вот так не нужно», — продолжила озвучивать свои условия. Коля сделал вид, что раскаивается. «Я просто испугался, что ты снова отправишь его к бабушке. Хотел познакомить с Викой и Машей. И да, мы сказали ему, что это просто гости», — проговорил он. В любой другой ситуации я бы возмутилась и высказалась на эту тему, но было видно, что слышать, как Николай идет у меня на поводу, Кире крайне неприятно. «Вот и хорошо. И все же на будущее. Привожу сына из сада. Я лично. Забирать его не нужно», — повторила уже озвученное. Я побрабанила пальцами по столу, прислушалась к себе. Ничуть не стало легче от того, что выдавала свои условия, а их принимали». Я не ощущала себя победительницей, не чувствовала облегчения, которое позволило бы мне вздохнуть свободнее, лишь только ужасающая усталость все давила и давила сверху на плечи. Ложимся спать мы тоже рано, в девять вечера отбой, и что касается готовки, ни я, ни Никита употреблять то, что творит на этой плите Кира, не станем, питаться с сыном я буду отдельно. «А я?» Тут же поинтересовался Николай, привыкший к тому, что его дома всегда кормят вкусно и сытно. И дело обходится без прогорклого масла, от которого разве что стены не закоптились. «А ты будешь есть вместе с Кирой. Она не так давно уверяла меня, что тебе ее стрепня нравится». Я смотрела на мужа, на лице которого появилось кислое выражение. Видимо, Кира сильно преувеличивала, когда говорила о том, что Николай наслаждается тем, что она готовит. «Хорошо», — все же сказал он после недолгой паузы. «Это все твои условия, Настя?» — уточнил Коля. «Да. Остальное, вроде того, что те деньги, которые я заработаю, остаются у меня, а продукты в дом покупаешь ты, я думаю, очевидно и безо всяких обсуждений». Брови Коли поползли наверх. Муж привык, что я оставляла себе совсем крохотную сумму на самое необходимое, а остальное отдавала ему, потому что банк семьи находился в его руках. «Не разбогатей только!» — фыркнула Кира, не выдержав. Она поднялась из-за стола и вышла из кухни. Я последовала ее примеру. Оставаться и дальше наедине с Колей было слишком тягостно. «Мы еще это обсудим», — донесся мне в спину голос мужа. Я обернулась на пороге, покачала головой и уверенно заявила. «Больше нечего обсуждать, Коль. Или все будет так, или никак», после чего поспешила скрыться за дверью детской.